«До завтра, брат!» Состраданием сказала Дуня. «Пойдемте, маменька. Прощай, Родя». «Слышишь, сестра?» — повторил он вслед, собрав последние усилия. «Я не в бреду. Этот брак — подлость. Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь. А я хоть и подлец, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я, или лужен. Ступайте!» «Да ты с ума сошел, деспот!» — заревел Разумихин, но Раскольников уже не отвечал, а, может быть, и не в силах был отвечать. Он лег на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении. Авдотья Романна любопытно поглядела на Разумихина. Черные глаза ее сверкнули. Разумихин даже вздрогнул под этим взглядом. Пульхерия Альсанна стояла как пораженная. «Я ни за что не могу уйти», — шептала она Разумихину чуть не в отчаянии. «Я останусь здесь где-нибудь. Проводите Дуню». «И все дело испортите», — тоже прошептал из себя, выходя Разумихин. «Выйдемте хоть на улицу. Настасья, свети!» «Клянусь вам», — продолжал он полушепотом уж на лестнице, «что Давича нас, меня и доктора чуть не прибил. Понимаете вы это?» «Самого доктора. И тот уступил, чтобы не раздражать, и ушел, а я внизу остался стеречь. А он тут оделся и улизнул, и теперь улизнет, коли раздражать будете ночью-то, да что-нибудь и сделает над собой». Ой, «Что вы говорите?» «Да я в доте романе невозможно в номерах без вас одной. Подумайте, где вы стоите?» Ведь этот подлец, Петр Петрович, не мог разве лучше вам квартиру? А, впрочем, знаете, я немного пьяный, потому обругал. Не обращайте. Но я пойду к здешней хозяйке, настаивала пульхерия Я умолю ее, чтобы она дала мне и угол на эту ночь. Я не могу оставить его так, не могу. Говоря это, они стояли на лестнице на площадке перед самую хозяйкиной дверью. Настасья светила им с нижней ступеньки. Разумихин был в необыкновенном возбуждении. Еще полчаса тому, провожая домой раскольников, он был хоть и излишне болтлив, что и сознавал, но совершенно бодр и почти свеж, несмотря на ужасное количество выпитого в этот вечер вина». Теперь же состояние его походило на какой-то даже восторг, и в то же время как будто все выпитое вино вновь разом и с удвоенной силой бросилось ему в голову. Он стоял с обеими дамами, схватив их обеих за руки, уговаривая их и представляя им резоны с изумительной откровенностью. И, вероятно, для большего убеждения почти при каждом слове своем крепко-накрепко, как в тисках, сжимал им обеим руки до боли и, казалось, пожирал глазами Авдотью Романну, нисколько этим не стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной костлявой ручищи, но он не только не замечал, в чем дело, но еще крепче притягивал их к себе — Если б они велели ему сейчас для своей услуги броситься с лестницы вниз головой, то он тотчас же бы это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь. Пульхерия Альсанна, вся встревоженная мыслью о своем роде, хоть и чувствовала, что молодой человек очень уж эксцентричен и слишком уж больно жмет ей руку, но так как в то же время он был для нее проведением, то и не хотела замечать всех этих эксцентрических подробностей. Но, несмотря на ту же тревогу, Авдотья Романна хоть и не пугливого была характера, но с изумлением и почти даже с испугом встречала сверкающие диким огнем взгляды друга своего брата и только беспредельная доверенность, внушенная рассказами Настасьи об этом странном человеке, удержала ее от покушения убежать от него и утащить за собою свою мать. Она понимала тоже, что, пожалуй, им и убежать-то от него теперь уж нельзя. Впрочем, минут через десять она значительно успокоилась. Разумихин имел свойство мигом весь высказываться, в каком бы он ни был настроении, так что «все очень скоро узнавали, с кем имеют дело».